Глава 16. Все заросло, но нам подходит. 7 рублей. Наглый старик протянул руку. Нет у меня денег, обиженно потирая палец, посмотрела на гнома. Кто его за язык тянул? 7 рублей. Арендодатель послушно развернулся в сторону Харитона. А это интересно. Эльф рассматривал типовой договор аренды. Хочу вас обрадовать, господа. Вы состоите в родстве. Не понимая, о чем говорит служащий, мы все трое молча уставились на Остроухова. Кто в родстве? Подозрительно посмотрев на старика, поинтересовался Харитон. Нет, нет, не вы, улыбнулся эльф. Госпожа Ткачева и господин Зайцев. Вот, смотрите на оттенок бумаги. Он чуть ли не в нос ткнул гному договором. Чего? Какая еще родственница? Нет у меня никого. Склочный старик вырвал из его рук бумагу. «Очень дальняя. Видите, чуть-чуть голубого по краям. Думаю, что вы приходитесь госпоже дядюшкой по материнской линии». «Какой дядюшка?» Он отбросил от себя бумагу, будто та могла укусить. «Думаю, что семью родной, так как более дальнее родство может и не проявиться на магических документах». «Это что, несколько веков назад у нас был общий пра пра, пра дедушка прикинула в уме. «Да, так и есть. Думаю, лет двести назад. Поэтому и потерялась связь. Но кровь не вода. Поздравляю». «С чем ты тут поздравляешь, крючкотвор?» Старик махал кулаком в воздухе. «Я не собираюсь расторгать договор и садить себе на шею родственников». «Ага, похоже, в этом магическом мире принято принимать родственников в гости по умолчанию. Или нет? Нужно будет у Харитона узнать. Не переживайте, господин Зайцев, мы заплатим за первый месяц, а дальше будем подыскивать другое жилье. В руку пыхтящего старика легли семь рублей. Он открыл рот, но, сдавшись, тут же закрыл. Договор заключен на полгода, выплатите сразу за полгода, тихо попросил новоявленный родственник. Э, нет, семь рублей встал в позу гном, а теперь прошу выдать ключи и показать дорогу. Идем. Старик спрятал деньги и, забрав копию договора, направился к выходу. Гном чуть задержался, забирая наши экземпляры. По мужчине было видно, что он не богат, даже скорее нуждается. Невысокого роста, худощавый, лет шестьдесят, а может и семьдесят. Седые волосы остались лишь на половине головы. Маленькие невзрачные глазки, крупный нос, тонкие губы. Одет прилично, но одежда несколько раз чинена и очень потертая. Возможно, когда-то темно-зеленый камзол был куплен в дорогом салоне. Носки утуфели сбитые, черная краска давно стерлась, брюки также потеряли свой цвет. Нуждается, подумала я. Скозел соскочил яков, поклонился и распахнул дверь. Ох, и богатая карета! Никого не стесняясь, старик уже было занес ногу на ступеньку. «Так, стоп, а кто дорогу будет показывать?» Харитон с легкостью подхватил старика под мышки и направил к козлам. «Ах ты, своеволец! Куда лапы тянешь? Я из древнего графского рода! Отпусти! А вы еще непонятно с какой ветки прицепились к моей крови!» Вырываясь, ругался родственник, но на козлов забрался. Я мысленно перекрестилась, радуясь, что эльф не стал уточнять, по какой фамилии мы в родстве с Зайцевым. Пусть думает, что я бедная дальняя родственница Ткачева. Точно, задергавшись, мы не узнали имя отчества нашего арендодателя. Господин Зайцев, меня зовут Дарья Александровна Ткачева, хочется и ваше имя услышать, улыбаясь, подняла голову. Документы нужно читать, брезгливо произнес тот, кривя верхнюю губу. Захар Иванович Зайцев. Все же представился старик. «Очень приятно», — ответила я и скрылась в карете. «Неприятный старик», — прошептала Зоя, стоило тронуться в путь. Еще неизвестно, что за дом у него». «Зато дешево, усмехнулась в ответ, уставившись на экономного гнома. «Да, Харитон?» Тот кивнул. «Как бы он нам неприятности не доставил. Слишком шумный, активный для своего возраста». «Да какие неприятности!» — гном дотронулся до топора. «Со стариком воевать будешь?» — поинтересовалась, уставившись в окно. «Если мне не понравится дом, отношения или расположение, то договор расторгнем». «Да, госпожа», — Харитон виновато склонил голову. Дорога заняла минут пятнадцать, не больше. Получается, дом не на окраине. Выйдя из кареты, удивилась. Мы остановились перед какими-то кустами. «Тут немного заросло, но у вас слуги крепкие, приведут дорожку в порядок». Зайцев дождался, пока мы сойдем на землю. И только тут я заметила, что за деревьями до да разросшимся кустарником скрывается покосившийся забор. Пришлось обогнуть один куст, прежде чем ступить на каменную дорожку. Давно за ней никто не ухаживал. Камень местами покрылся мелким мхом и порос травой. Дом, что стоял в глубине сада, Как и обещал Захар Иванович, был двухэтажным, деревянным, неприятного серо-коричневого цвета. Подойдя поближе, кое-где заметила остатки голубой краски. Раньше за домом ухаживали. Широкое каменное крыльцо, тяжелые дубовые двери. Мы зашли внутрь. В нос ударил неприятный затхлый запах. Теперь все встало на свои места. Да, дом находился недалеко от центра города, но что толку, когда все заросло, дом требует ремонта, внутри все выглядит так, будто последние годы это была конюшня. Господин зайцев, вы куда нас притащили, не сдержалась зоя. Моя госпожа ни в коем случае, что вас не устраивает прекрасный дом хочу заметить ему уже более двух сотен лет. А стоит как новенький, а почему? Да потому что фундамент артефакты замурован. Жаль, что плохо работает, но дом еще лет сто простоит. «Да и вообще, руки есть, отмоешь!» Замолчал, прожигая девушку взглядом, но потом добавил. «Деньги не верну». «Дарья Александровна, Зоя, еще поддержки, посмотрела на меня». «Нам подходит дом», — уверенно кивнула головой, переводя взгляд на Харитона. «Мы останемся, но с одним условием, господин Зайцев». «Что это за условие? Съезжать не буду, это в договоре прописано», — встал в позу старик. «Можете остаться, но с условием, что вас не будет слышно и видно. Вы не вмешиваетесь в нашу жизнь, а мы в вашу. Зоя готовит есть на всех». «Согласен». Он передал две связки ключей от дома. «Тут и от чердака, и от подвала, и от кладовой, но она пустая». Тут же добавил, словно боялся, что мы позаримся на его кусок. «Это моя комната. Рядом мастерская. Но вам она без надобности, только артефактор заинтересуется». «В нашем роду были очень знатные артефакторы», — вздохнул он. «Жаль, что я плохо вижу. Раньше мог починить мелкие бытовые артефакты. Хоть какой-то достаток был. Когда обед?» — неожиданно поменял тему зайцев. «Как только помою кухню, куплю продукты и подготовлю комнату для госпожи», — говоря эти слова, Зоя как-то выпрямилась, стала более значимой. «Похоже, обеда не будет. Ужин?» — родственник с надеждой посмотрел на служанку. «Возможно», — снизошла та до ответа. «Где конюшня? Как карету и куда лошадей поставить?» Харитон вспомнил, что Яшка остался на дороге. «А, так это, нужно ворота открыть. Там сбоку заезд. Пусть вдоль забора проедет, повернет направо, крапивой все заросло, но инструменты в сарае. Идем, покажу». Старик быстро выскочил за дверь, а мы, вздохнув, отправились на второй этаж. «Госпожа, тут же все пылью заросло, вы уж руки не пачкайте, я быстро все намою». Только хотела открыть рот, что сама пыль протру до полы помою, не белоручкой родилась, как Зоя добавила. «А вы отдохните, все равно помочь не сможете. Не умеете, да и смешно было бы, если госпожа вдруг тряпкой махать начнет. «И то верно, Подозрительно будет, если нежная Дарья Александровна, схватив ведро, кинется пол намывать» подумала, вспомнив, что хозяйка тела была нежной трепетной ланью. «Но пыль протереть смогу. Сколько раз видела, как ты убираешь. Давай выберем мне спальню, тебе до да Харитону с Яшкой». «Госпожа, вы что, решили Харитона и Яшку на втором этаже селить? И мы на первом возле кухни в людской неплохо будет. Тем более если кто нагрянет, они нас защитят. А тряпочку с водой выдам, но это в первый и последний раз. Работы много, боюсь, что не успею все сделать». Вы, Харитона, отправьте на рынок за продуктами». Мысленно застонав, сколько же нам предстоит работы, схватила с ближайшего кресла накидку и, вдохнув в пыль, громко чихнула.